В деревне пока еще никто не знал о том, что случилось. Каждый был занят своим делом. Бельге уже зашла в деревню и дворами шла по направлению к своему дому. Две женщины стояли у ручья и стирали белье. Бельге, проходя мимо них, нарочно замедлила шаг, чтобы они могли заметить кинжал в ее руке. Это были женщины из рода Ото. «Эта сумасшедшая совсем взбесилась. Уже с кинжалом ходит на могилу брата», — сказала одна, провожая Бельге презрительным взглядом. «Да как тут не взбеситься?» — ответила другая. «Сколько ест себя поедом, что того и гляди, выкинет что-то дурное, и только потом и успокоится». «Ты посмотри на нее. Видишь, какая довольная. Надо же, как будто со свадьбы возвращается», — съязвила первая. «Зачем ты так? Она хоть и враг, а правду сказать надо». И Богу не по душе то, что Ото ни за что ни про что убил ее единственного брата. Вот уж сколько лет она в черном, и глаза не просыхают от горя. Зря ты так, ни злословь. И Бог этого не любит, и людям не нравится. Та, которая говорила, хоть и была невесткой рода Ото, но происходила из другого рода. Правда, она и не разговаривали, как того требовали неписанные законы вражды, но ей всегда было жаль несчастную. Слова другой лишь подлили масло в огонь. Вот почему она не стала церемониться и открыто высказала все, что думала. Та другая ничего не ответила. Где-то в глубине души она не могла не признать, что ее собеседница права. «Не приведи, Господь!» — вздохнула невестка, и первая женщина, не вымолвив ни слова, вновь занялась стиркой. Бельге гордо прошла по деревне и подошла к своему дому. Немного посидела на лавочке, отдышалась, потом зашла внутрь. Муж Авдо был дома. «Ты где пропадаешь? У тебя что, дел нет?» Я поспрашивал всех соседей, но никто ничего не знал. «Ты где была?» — спросил Авдо, и только тогда заметил кинжал в руках жены и выпавший из-под одежды меч. Он резко побледнел и бросил на нее настороженный взгляд. «Я пошла отомстить и отомстила. — ответила она спокойно и деловито прислонила кинжал к стене острием вниз. — Как это отомстило? Кому? — заплетающимся языком еле смог вымолвить Авдо. — Я прикончила эту собаку и отомстила за Титала, — так же спокойно сказала Бельге и села рядом с мужем. — Ты что, шутишь? — Я не шучу, это чистая правда. Я пошла, прикончила эту собаку отомстила и пришла. Авдо побледнел еще больше. Внимательно посмотрел жене в глаза, но она была так спокойна и беспечна, будто бы ничего не случилось. — А ну-ка, расскажи, что случилось? — разозлился Авдо, уже повысив голос. — Ты что, с ума сошла? Только этого нам не хватало. Зачем вмешиваешь мой дом в этот грех? Как теперь мне быть? — А я и не вмешиваю. Гордо и по-мужски ответила Бельге, «Я отомстила за своего брата, кровь за кровь! Но ты не волнуйся, ты тут ни при чем. Они-то все равно узнают, что это моих рук дело, и никто не посмеет тебя упрекнуть. Я это сделала и сама буду отвечать, тебя это не касается». «Как это не касается?» — возмутился муж. «Ты что, чужая мне, что ли? Ты же хозяйка этого дома!» «Да, хозяйка этого дома», — повторила Бельге, — «но я дочь своего отца. Я не просто так пролила кровь. Я отомстила за единственного брата. Это месть. Так чего же ты переживаешь?» «Я... я не переживаю, но этого не может быть. Может, ты все-таки пошутила?» «Я же сказала тебе, не шучу. В таких делах не шутит. Мне что, делать нечего?» Муж зацокал и опустил голову. Ну, как все случилось? Где ты его убила? Как убила? Куда дело тело?» — выпалил одним духом Авдо. Он сидел ошарашенный и, слушая рассказ жены, не переставал цокать. Под конец он спросил, «А где теперь его тело?» «Да там, где и было», — ответила Бельге. «Если, конечно, не стало добычей диких зверей». Да и они, наверное, не станут подходить к его поганому мясу. — А что нам теперь делать? Надо как-то дать им знать, чтобы они, пока еще не стемнело, пошли и забрали его тело. Авдо конец растерявшись спросил у жены. — Скажи кому-нибудь из соседей, пусть они и сообщат им об этом. Надо детей позвать, чтобы сидели дома, да и ты никуда не выходи. Откуда я знаю, может, их головорезы взбесятся и кинутся сюда. Тот-второй кинжал, что под стером, тоже нужно достать и приготовить, на да всякий случай. Примечание. Стер, постельные принадлежности, аккуратно сложенные друг на друга и покрытые ковром или покрывалом. Надо ко всему быть готовыми. А ты не думай, если что, я рядом с тобой. Пусть только попробуют сунуться. Посмотрим, чья мать заплачет. Я ничего дурного не сделала. Я только отомстила и все кругом знают, как и что было, так что те не посмеют. Вставай, иди, и, как я сказала, так и сделай. Авдо с разбитым сердцем вышел из дома и направился к соседу. Бельге открыла запертый вот уже сколько лет сундук и достала яркие одежды, в которых ходила еще до смерти Титала, сняла траур, переоделась и принарядилась, как новая невестка. Взглянув на себя в зеркало, завязала на голове яркий платок, вдела в уши красивые серьги, подаренные мужем к свадьбе, и, довольная, направилась к стеру. Вытащила из-под него другой кинжал и положила на видное место. Потом подумала, что палка тоже могла бы им пригодиться. Поискав, нашла ее в сарае и положила рядом с кинжалом, как следует подготовилась к тому, что им, может быть, придется защищаться. И принаряженная так и вышла из дома. В деревне было тихо и спокойно. Иногда был слышен лай собак и крики играющей детворы. То и дело раздавалось кукареканье петуха, которому в ответ вторили другие. Молодые петушки тоже старались, подражая взрослым птицам, подать свой голос, но не хватало сил. Он обрывался, едва успев прозвучать. Но завтра такие петушки уже станут петухами. Голос их окрепнет и будет звучать по всей округе. — Козлята под корзиной не останутся, — вспомнилась Бельге народная пословица, когда она услышала надрывный голос молодых петушков. — Ни козлята под корзиной не останутся, ни безвинная кровь безнаказанно не прольется, — подумала она. Хоть бы ребеночка после себя оставил продолжала размышлять Бельге о погибшем брате. «Пусть он был бы таким же маленьким, как эти молодые петушки. Я бы сама его выхотела, вырастила, чтобы рот наш не прервался на корню, как прервался от руки этого ничтожества. Но ничего, он получил свое». Так рассуждала Бельге и нарочно несколько раз прошла туда-сюда по двору, чтобы соседи увидели ее, такой принаряженный и беззаботный. Но как на зло никого из соседей не было видно. И куда они все подевались, недовольно подумала она, оглядываясь по сторонам. Прошло еще немного времени, когда Бельге заметила, как Авдо и их сосед напротив вышли из дома и о чем-то разговаривают. Авдо, заметив жену, жестами дал ей понять, чтобы она заходила домой, но Бельге не сдвинулась с места. Сосед направился в сторону дома ОТО, а Авдо вернулся обратно. «Ты чего так вырядилась и вышла во двор? Не на свадьбу ли торопишься?» В его голосе послышались недовольные и язвительные нотки. «Сегодня для меня настоящая свадьба», — ответила она. «По мне, так я бы и за музыкантами послала, и свадьбу бы справила». Муж ничего не ответил и пошел за дом туда, где играли их дети. Они возились, сооружая собачью конуру. Отец привел их домой, но Бельгия не торопилась возвращаться. Ей хотелось самой убедиться в том, что горе вошло в дом Ото, и самой услышать вой и причитание его родных, услышать все это, чтобы сердце ее успокоилось. Она, не отрываясь, смотрела на соседа, вестника смерти, который поспешно вошел в дом Ото, Почти сразу оттуда донеслись дикие крики. Услышав это, Бельге вернулась домой, но в комнату не вошла, а остановилась в сенях, откуда могла незаметно для окружающих наблюдать за домом Ото. Не прошло и нескольких минут, как жена Ото выбежала из дому и во весь голос завопила. «Люди! Горе мне и моему дому! Хозяина убили!» и стала бить себя по голове и расцарапывать лицо. Все члены семьи выбежали на улицу. Они голосили, хлопая себя по коленям, и причитали. Дочери, о то, как и мать, царапали себе лица и рвали на себе волосы. На шум из своих домов тут же выбежали соседи, и старый млад все кинулись к дому убитого. Женщины бросились к жене и дочерям Ото, схватили их за руки, не пуская истязать себя. Во дворе царила полная неразбериха, и издали было невозможно разобрать, кто что говорит. — Разрушился мой дом, погас очаг, дети мои осиротели! — на всю деревню голосила жена. У дома столпилась тьма народу. Мужчины рода Ото, соседи, односельчане — Было видно, как они переговариваются, время от времени поглядывая в сторону дома Авдо. Несколько разгоряченных парней из рода Ото уже было устремились туда, но мужчины из других родов, крепко схватив их за руки, не пустили. Глава рода Ото Авдал выбронил их и, обернувшись к жене, Ото прикрикнул «Хочешь оплакивать, делай как полагается, чего то разоралась? Во дворе не оплакивают покойников». «Ступай домой, а там как знаешь». Жена замолчала и безмолвно вошла в дом. Женщины пошли следом за ней. Во дворе остались только мужчины и дети. Все обступили того соседа, который принес эту весть, и стали его расспрашивать. Он же отвечал им то, о чем ему рассказал Авдо. Во дворе дома Ото набралось полно народу, и только из рода Бельге никого не было. Оно и понятно, эти два рода были врагами, да и они еще сами толком не знали, кто убил Ото. Стоя у себя во дворах, они издалека наблюдали за происходящим. Вдруг среди общего шума и суматохи раздался громкий голос Авдала. — А теперь послушайте меня внимательно, — властно сказал он, повернувшись к мужчинам своего рода. — Держите себя в руках, горячность нам ни к чему. «И близких своих попридержите, чтобы не натворили чего плохого. Я ясно сказал?» Ответом было воцарившееся молчание. Всем сразу стало понятно. Глава рода не желает продолжения войны и дает об этом знать всем, и своим, и чужим. «Давайте зайдем внутрь», — кивнул Авдал в сторону дома Ото. «Надо решить, что нам делать». И зашел первым. Все мужчины его рода молча последовали за ним. После их ухода двор снова забурлил. Все расспрашивали друг друга о том, как это произошло, кто убил и где убил. Не задавался только один вопрос «За что?». Всем и без того было все ясно. Отовсюду раздавались разные домыслы и догадки, но доподлинно было известно только одно — «О то был убит». И сосед Авдо, которого все обступили, знал немногим больше всех. В который раз, отвечая на расспросы односельчан, он повторял, что убила Бельге, и что об этом ему сказал сам Авдо. «Молодец — Молодец! — воскликнул один из мужчин по имени Али. — Вот эта женщина! Да такая женщина стоит десяти мужчин! Правда, эти слова хоть и пришлись по душе всем, потому что в деревне Ото никто не любил, но ни один человек в тот момент не посмел открыто согласиться с Алли. Его характер знали все, что на уме, то и на языке. Беспокойный, вертлявый, с горящим и бегающим взглядом, он постоянно во что-то вмешивался, к месту и не к месту. Он запросто мог на чьих-нибудь похоронах сморозить такое, что присутствующим с большим трудом удавалось сдерживаться, чтобы не прыснуть со смеху. Но при всем его легкомыслии упрекнуть Али в фальши и плутовстве было нельзя. Он был человеком прямым и правдивым. — Да, она настоящая дочь своего отца, — добавил Али, когда увидел, что все молчат и никто не собирается ему возразить. «Перестань, Али, сейчас не время говорить об этом», спокойно сказал один из толпы. тот человек умер, родные его убиваются, а ты подливаешь масло в огонь. Что случилось, то случилось. Ты что, хочешь, чтобы еще что-то произошло?» «А что он такого сказал?» вмешался другой, которому явно не понравились последние слова. «Что, мир перевернулся?» «Ничего страшного, это же наш Али». «А что Али?» ощетинился в ответ Али. «Разве я не прав?» Правда, прав, — сказал первый, — «но сейчас не время говорить об этом». «Я только знаю одно. Такая женщина стоит целого рода». Али особо выделил последнее слово. «Целый род не смог отомстить. Одна женщина взяла, да и отомстила. Молодец! Это не женщина, это настоящая героиня». Сказал это отошел, присев на каменную скамью возле дома. Все, невольно следя за ним взглядом, молчали. «И как она рискнула!» — покачав головой, продолжил Али. «Да, не каждый мужчина бы отважился. Ради всего святого, попридержи язык. Или уходи, если не можешь молчать!» — взмолился один из толпы. «И без тебя тошно. Помалкивай лучше, ведь испортишь все дело!» «А я-то тут при чем?» — пожав плечами, невозмутимо ответил ли «Али?» «Я ничего лишнего не сказал. Да ладно вам. Не хотите, буду молчать. Мне-то что?» На какой-то момент все разговоры стихли. Дети с любопытством смотрели на взрослых и тоже молчали. Из дома доносились безутешные причитания и надрывный плач. Бельге и Авдо стояли в сенях и смотрели на дом Ото. Оба молчали, и никто не отваживался заговорить первым. Их дети тихонько подошли и встали рядом. Они уже все знали, но молчали и лишь время от времени поднимали на мать удивленные глаза, словно видели ее впервые. Вдруг дверь дома Ото открылась, и во двор вышел Авдал, а вслед за ним и все мужчины его рода. Он послал двух молодых за валами, а несколько человек стали приводить в порядок телегу, застелили ее войлоком, положили сверху свернутый рукотканный ковер. Когда привели и запрягли волов, телега тронулась в направлении поля Ото. Толпа в полном молчании двинулась вслед за ней. Впереди всех шел авдал. Деревня почти опустела. Остались в основном только люди из рода Усо, главы рода, к которому принадлежал отец Бельге. Все они вышли из своих домов и провожали взглядом удаляющуюся толпу. Не успела она скрыться из глаз, как несколько расторопных парней, кликнув друг друга, собрались и не мешкая, решили, что им делать. Все сошлись на том, что нужно оповестить и предупредить других, чтобы все были готовы ко всему. И если понадобится, могли бы дать отпор. Весть облетела оставшихся сельчан молниеносно, и довольно скоро кинжалы, топоры, палки уже лежали наготове в каждом доме. После этого все мужчины рода Усо собрались у него в доме. Он был главой рода, и его слово было решающим. Ну что, степенно начал он, и оглядел из под густых бровей присутствующих тяжелым взглядом вы все уже знаете что наша соплеменница убила их человека. он сделал паузу никто не проронил ни слова усо зацокол и покачал головой ничего не скажешь докатились это и для нас большой позор и для них тоже а что скажут люди Они скажут, что весь род не смог отомстить за смерть одного из своих, а какая-то там одна женщина взяла да и отомстила. Это что касается нас. А что насчет них? Скажут, какой то был мужчина, что не смог сладить с одной женщиной и был убит. — Теперь это случилось, ничего не вернешь. усов вздохнул и немного помолчал. Эти раздумья прервал один из присутствующих, седовласый мужчина лет 50. «Прости, что перебиваю тебя. Ты позволишь, я скажу пару слов?» «Говори». «Я хочу сказать, что кровь за кровь. Мы квиты, вот и все». «Ну, как же так? Все не так просто. Месть, месть рознь. Отомстила-то женщина, понимаешь? Женщина!» Я состарился, но ничего подобного не видел и не слышал. Да как же это так? Что эта плутовка натворила? Она правильно сделала, — громко сказал один из молодых, сидевший дальше всех. Вот уже сколько лет, как убили ее брата, а никто из нас и не думал ничего делать. Да и этот подлец ничего не скажешь, тоже был хорош, никого ни за что не считал, да и мириться не думал. Она молодец и правильно сделала, что убила эту собаку. Она ничего плохого не сделала, только отомстила за брата. А если правду сказать, то это позор только нам». Взволнованно, громко и одним духом выпалил он, и только после того, как выговорился, почувствовал свою оплошность. Нельзя было вмешиваться в разговоры старших и тем более повышать голос. Поэтому, спохватившись, он поспешил исправить свою ошибку и обратился к главе рода. Опо, извини меня, я наговорил лишнего, просто расстроился очень». Вот и не смог сдержаться. Еще раз извини. Примечание. «Апо» в переводе с курдского означает «брат отца». Уважительное обращение к мужчине постарше. Усо опустил голову и ничего не ответил. Молчали и все остальные, ждали его ответа. Было видно, что и они не одобряли такого выпада от молодого парня, но в присутствии Усо ничего не смели сказать лишь только метнули в сторону провинившегося резкий и недовольный взгляд. «Бог тебя простит, Лао», — ответил после долгого раздумья Усо. Примечание. Лао — ласковое обращение старших к младшим. «Да, брат мой, ты прав. Она отомстила. И, честно говоря, правильно сделала. Тот подлец совсем обнаглел, никого и ничто не признавал». Опять Усо сделал паузу. «Если он не смог сладить с одной женщиной, туда ему и дорога. Я только одного боюсь, как бы это ни отразилось на всем нашем роде». «Погоди», — вмешался в разговор мужчина средних лет. «Уж кто должен был бояться, так это они, когда их подлец убил нашего человека. Они просто плевать хотели на все». «Так получается, что их мужчины — орлы, а наши бараны, так что ли?» — послышался возмущенный голос другого. По комнате пробежал глухой ропот. Глава рода понял, что его последние слова не понравились присутствующим. В глубине души он почувствовал, что они правы, а потому и не захотел спорить с ними, осознавая, что это лишь внесет разлад между ним и всем родом. И решил изменить свой тон и заговорил более спокойно. «Ничего подобного!» Усо спеша окинул всех пристальным взглядом. — Здесь каждый сын своего отца, и такие слова тут неуместны. — А если честно сказать, я с вами согласен. Кровь за кровь, и это месть. Он убил нашего человека, а Бельге — его. Правда, тот мерзавец не стоил и мизинца нашего титала. Но все равно, по большому счету, мы квиты. Это уже дело прошлое. Конечно, и посредники найдутся, чтобы затушить кровную месть и не допустить дальнейшего кровопролития, но это уже дело будущего. Я же хочу сказать о том, что нам делать сейчас. Мы должны быть готовы ко всему. Держите оружие наготове. Если кто-нибудь из вас что-нибудь услышит, узнает, заметит, немедленно дайте об этом знать всем остальным. Предупредите своих жен и детей, чтобы далеко от дома не отходили. Кто знает, все может случиться. Они сейчас в таком состоянии, что не надо их провоцировать. Как привезут тело, чтобы никто из дома не выходил. Нам только не хватало сцепиться в этот день. А если, не дай бог, это случится, кругом начнут говорить, что неужели среди вас не нашлось ни одного, кто образумил бы своих и не допустил бы новой войны? Нашему роду такое не подобает. Да, мы враги, между нами пролилась кровь, и все же мы односельчане и соседи. Может, даже кто-нибудь из их молодых и скажет в сердцах что-то лишнее, ради Бога, заклинаю вас, сделайте вид, что ничего не видели и не слышали. Не углубляйте все это. Напоследок хочу вам сказать вот что. Ступайте домой, и не выходите, пока они его не похоронят. А там мы уже посмотрим, что и как нам делать. И еще я хочу вас предупредить, держитесь подальше от сплетников. Может, кто-нибудь из них придет и начнет вам что-то рассказывать или же допытываться, не слушайте их, гоните прочь. Не давайте им возможности впутать вас и всех нас в их интриги». «И последнее, что еще я вам скажу». Было видно, что Усо в пылу забыл, что уже говорил о последних своих словах. Как говорится слово за словом, одно предупреждение рождало другое, и конца краю его речи не было видно. А что еще оставалось бедному Усо, когда он хотел не упустить ничего и оградить своих людей от возможных напастей? «Видимо, Авдал сам не хочет, чтобы это все продолжалось». Вы сами слышали, что он сказал жене Ото и своим молодым. Если так, то дурного у него на уме нет. Мы должны это иметь в виду». Усо перевел дух и вдруг неожиданно заговорил о Бельге. она молодец. Правда, я зол на нее, но она отважилась на такое, о чем еще очень долго, И очень многие будут говорить и пересказывать. Если встретите ее, передайте ей мои слова, что она молодчина. Пусть что хотят говорят. Она свое дело сделала, а тому под лицу по делом. Молодец. Усо смолк. К концу своей длинной речи он немного оживился, лихо подправил усы, глаза его заблестели, как у молодого. Да и на собравшихся он смотрел уже не так строго. Но никто не проронил ни слова и не сдвинулся с места. Все ждали его последних указаний. Усо почувствовал это и более степенным тоном обратился к соплеменникам. «Помните о том, что я вам сказал. Идите и будьте внимательны. Еще раз повторяю, если кто-нибудь что-нибудь узнает, немедленно сообщите всем. Будьте готовы ко всему». «Ну, вступайте и будьте осторожны». Мужчины встали, попрощались и вышли. Каждый направился к своему дому. Солнце почти закатилось, как по деревне разнесся слух, что везут тело Ото. Те немногие, которые остались в деревне, кроме рода Усо, вышли во двор, а кое-кто даже взобрался на крышу, все смотрели на дорогу. Наконец показалась телега, на ней лежало тело, сверху покрытое ковром, а вдал с опущенной головой шел позади телеги, а вслед за ним все остальные, Впереди мужчины и за ними женщины. Жена и дочери Ото с расцарапанными и окровавленными лицами, обессилев, уже с трудом передвигали ноги. Несколько женщин поддерживали их, все шли молча, и только время от времени слышались всхлипывания жены Ото. Ни одного худого слова, ни даже проклятия не прозвучало, когда они вошли в деревню. Все как один шли, опустив голову и в полном безмолвии. Телега остановилась у дома убитого. Мужчины спустили тело и с возгласом «Брао!» занесли домой. Примечание. «Брао!» по курдским обычаям так восклицают мужчины, когда заходят в дом, где умер мужчина. Народ двинулся вслед за ними. В доме и в сенях яблоку было негде упасть. Людей было столько, что многие остались во дворе. Тело положили у стера. Хотели было отогнуть ковер и открыть лицо умершего, но Авдал не пустил. «По нашим традициям нельзя», — сказал он и встал у ног покойника. Жена и дочери бросились от то на грудь и заголосили — Но когда они разразились проклятиями, Авдал опять их резко одернул. «Говорю вам, оплакивайте, как полагается. Остальное вас не касается. И чтобы я слова лишнего здесь не слышал», — нахмурившись, сказал он, достал из кармана кисет и стал заворачивать папиросу. Тем временем женщины вытащили из стера широкий толстый войлок, сложили его в несколько раз и положили вдоль стены, чтобы мужчинам было куда присесть. Рядом с покойником постелили циновку для женщин. Авдал сел рядом с шейхом. Вслед за ним один за другим присели мужчины почтенного возраста. Глубоко вздохнув, некоторые из них потянулись за табаком и закурили, глядя на земляной пол. Рыдание и плач женщин заполнили комнату. Одна из родственниц попыталась было напеть траурную песню в честь усопшего но вскоре ее голос затерялся среди истошных криков и воплей жены и дочерей Ото, и она смолкла. Тем временем оставшиеся во дворе мужчины разбились на группы и принялись обсуждать случившееся. — Да что же ты она натворила? — сказал один в полголоса. — Никто еще такого не делал, это просто неслыханно. — Видали, как она его изуродовала? — вмешался другой. Из рода убитого никого рядом не было. Все сочли своим долгом войти в дом. Во дворе остались только чужие, и поэтому они, не опасаясь, разговаривали более открыто. «А куда носы и уши подевала? спросил тот первый, который начал разговор. «А кто его знает?» — пожав плечами, ответил другой. «Да и не важно это. Ей нужно было изродовать его. Вот и все». Говорят, после этого она пошла на могилу брата. «Зачем? Как зачем?» Пошла, чтобы у камня его сказать, что отомстила за него. Вот это да, кто бы мог подумать. А я только что видел, как она не в трауре вовсе. Оделась, принарядилась и вышла во двор, — сказал один молодой. Ты смотри-ка, хочет врагам своим дать понять, что сегодня для них горе, а для нее праздник. Говорят, она кружку наполнила его кровью и отнесла на могилу брата, — добавил молодой. «Откуда ты знаешь?» «Матер сказала. Она сама ей сказала». «А чем она убила?» поинтересовался невысокий мужчина с живым взглядом. «Чем-чем? Кинжалом, ясное дело. Ты что, не видел его рану?» Так полоснула, что кости были видны. «И что это за мужчина был, что не смог справиться с женщиной?» с усмешкой сказал молодой парень. «Да, не смог справиться», назидательным тоном произнес седовласый мужчина средних лет. «Если бы мог, то не лежал бы сейчас убитый». «А вы почувствовали? Он ведь довольно долго убегал от нее». «С чего ты взял, что он убегал?» «Да там такой длинный кровавый след тянулся! Вы что, не заметили?» «Похоже, она ранила его в руку, а тот, видя, что выхода нет, и побежал, чтобы спастись». «И не стыдно ему было удирать от женщины», — с некоторым презрением сказал молодой. «Не говори так». Опять Седовлас и вмешался в разговор. «Жизнь сладка, и тут не до стыда. Вот и удирал, чтобы выжить Говорят, «Говоря, то-то был без оружия». «А что, он разве не знал, что у него есть враги? Почему вышел из дома с пустыми руками? Почему недооценил врага? Вот и по делам ему». «По правде сказать, не виновата», — сказал Седовлас и мужчина. «Тот совсем совесть потерял». Взять и так подло убить такого, как Цитал, и потом нагло расхаживать, как будто ничего не случилось. А род Бельгета. Они только говорить мастера. Вот уж сколько лет прошло с того времени, а они и пальцем не пошевелили. И это мужчины. А по мне, так пусть они все станут ее жертвой. Она одна стоит всех их мужчин. Вот эта женщина. Из группы, что стояла рядом, вышел Али и подошел к ним. Немного постоял, послушал и тоже вмешался в разговор. — Вы видели? Она в трех местах его ранила. — Да ты что? — А как же? Голову разрубила, руку поранила и спину проткнула насквозь. Видно, когда Ото упал на спину, она тогда и вонзила ему кинжал в грудь. Я точно вам говорю. Потому что когда тело стали поднимать, вся спина была в крови. А кровь-то вся уже запеклась то ли кинжалом, то ли чем, не знаю, но она ударила по груди и прям сквозь ребра пригвоздила его к земле. «Вот эта женщина! Да это настоящая львица! Да какая там женщина! Не каждый мужчина сделал бы такое! Вот это да!»